на службе государioвой. При Александре II, если еврей поступал на службу, никаких ограничений на его продвижение не накладывалось. С получением чина действительного статского советника евреи на общих основаниях возводились в потомственное дворянство. С 1865 года разрешён приём иудеев в военные врачи, затем с 1866-67 годов врачам евреям разрешено служить по министерствам народного просвещения и внутренних дел. И до этого многие крещеные евреи достигали в Российской империи высокого положения, можно назвать лейб-медика Павла I Блока, прадеда-поэта, министра графа Канкрина, сына Равина при Николай I, военного врача, статского советника Максимилиана Гейми, брата-поэта, генерал-губернатора Бизака Гирса, дипломата, министра при Александре II. Директор Александровского лицея Соломона шталмейстера двора, придворный чин третьего класса равный тайному советнику в штатской службе и генералу в военной. Генералов Хрулёва, а в департаменте полиции Весарионова и Гуровича. Но тут уже идёт речь о несколько другом явлении о дворянах исповедующих иудаизм и говорящих дома на идиш. По переписи 1897 года 196 человек дворян называли своим родным языком разговорно-еврейский жаргон, то есть идиш. А среди личных дворян и чиновников таких уже 3371 человек. Фабрикант Бродский тоже стал предводителем дворянства в Екатеринославской губернии. 200 и даже 3000 человек – это не очень много в масштабах Российской империи. Даже если добавить сюда примерно 3000 служивших чиновниками выкрестов, Всё равно получается немного. Но ведь лиха беда начала, процесс пошёл.